Глава вторая. «Ты что, только из койки вылезла?» — прошипела Рената, когда я, запыхавшись, вошла в офис. «На кого ты похожа? Хоть бы спортивный костюм переодела». «Сама велела мне бежать как есть», — напомнила я. «Но я не предполагала, что твое как есть столь ужасно», — парировала хозяйка. «Иди сюда, в кабинет». «Все мое детство, потом юность и большая часть зрелости», прошли около крайне недовольной дочерью мамы. Она постоянно делала мне замечания. «Не горбись, не чавкай, не болтай, не ленись, учись отлично, забудь о мальчиках. Сначала диплом, потом забавы». Думаю, мама хотела воспитать идеального члена общества, подгоняла меня под некий живший в её голове идеал, но я оказалась неблагодарным материалом и служила своим родителям вечным напоминанием их педагогической несостоятельности. «Нет-нет, я не совершала ничего социального, не курила, не пила, впервые поцеловалась только на свадьбе. Брачная ночь была у меня первой во всех смыслах этого слова». Я очень старалась понравиться собственной маме. Но если школьнице Тане удавалось получить по математике четвёрку, дома её незамедлительно спрашивали. «Почему не пять?» Взяв в руки мою тетрадь с сочинением, мать возмущалась. «Ну и почерк! Грязно!» «Не знаю, почему учительница поставила тебе отлично. Больше тройки ты не заслужила». И папа, и мама скончались, а я так и не стала образцом для подражания. «Великолепно знаю свои отрицательные качества. Я ленива, медлительно, туго соображаю, пассивно, некрасиво, слишком толстая и неповоротливая. Остается лишь удивляться, по какой причине Гри, под которого красотки укладываются штабелями, женился именно на мне. До сих пор меня терзает недоумение». Но что он во мне нашёл? Да к тому же муж намного моложе. Впрочем, я успешно пытаюсь прятать неуверенность за широкой улыбкой, хотя любые намёки на недостатки моей внешности жалят меня сильнее диких африканских ос. Но я очень хорошо понимаю. Если покажу свою обиду, окружающие не замедлят этим воспользоваться. Хотите совет от женщины, над которой постоянно издевались и одноклассники, и одногруппники? Едва кто-то, желая уколоть вас, воскликнет «Вау, ты сегодня страшнее атомной войны» и явно прибавила в боках. Не вздумайте надуть губы и заплакать. Жалеть вас не станут, и угрызений совести хам не испытает. Тут нужен иной способ борьбы. Широко улыбнитесь и с радостным выражением идиотки воскликните. «Верно! Прикинь, я хочу принять участие в соревновании «Самая толстая задница!» И начинайте громко хохотать». Пару раз проделаете подобный трюк, и от вас отстанут. Неинтересно ведь дразнить человека, который сам готов посмеяться над собой. Потом вы, конечно, порыдаете в ванной, за плотно закрытой дверью, но посторонние не должны об этом даже догадываться. И сейчас, услышав слова Логиновой, я немедленно воспользовалась отработанным приёмом. «Что ты? Сегодня я выгляжу просто чудесно! Вот вчера...» «Эх, жаль, ты меня не видела!» Это были руины черкизовского рынка. «Почему именно его руины?» Вдруг удивилась Логинова. «Обычно вспоминают про Помпеи». «На Помпеи я не тяну», — сложной скромностью ответила я. «Мой потолок — вещевая толкучка». Рената захихикала. «Ты обладаешь уникальным даром возвращать людям хорошее настроение», — заявила она. «У меня случайно это получается. Пожалуй, я плечами, не выходя из роли». Логинова распахнула дверь и пропустила меня в свой кабинет. «Вера Петровна, гляньте, подходит? А то фотография часто искажает человека. Хотя в нашем альбоме отличные карточки сотрудников». Я лишь усмехнулась мелькнувшей мысли. «Если вы стали похожи на собственное изображение в паспорте, срочно проситесь в отпуск». А затем посмотрела на клиентку. Худенькая, смахивающая на ощипанного женщина, опираясь на ручки, встала. «О, великолепно!» — воскликнула она, окинув меня цепким взглядом. «Даже спортивный костюм в жилу. Она обожала такую одежду. И грима много не понадобится. Потрясающее совпадение. Едем!» «Куда?» — поинтересовалась я. «Разве вам не объяснили?» — встревожилась Вера Петровна. «Я еще не успела», — сказала Рената. «Катастрофа. Она не сможет выучить роль». Простонала заказчица и рухнула обратно в кресло. «Татьяна наша лучшая сотрудница», — запела хозяйка. «Я приосанилась. Доброе слово, и кошке приятно». «Госпожа Сергеева у нас супер-профи. Справляется с любыми заданиями легко», — продолжала нахваливать меня Рената. Вот тут означенная суперпрофи насторожилась. «Ох, не зря Логинова льёт елей». Видно, приключилась на редкость масштабная неприятность. «Хватит разговоров. Лучше введите актрису в суть дела», — перебила Ренату Вера Петровна. «Значит так». Резко изменив тон, повернулась ко мне Логинова. «У Веры Петровны есть муж Олег Михайлович. У них полное взаимопонимание. Дом обеспеченный, проблем никаких». «Замечательно», — встряла я со своим комментарием. Но в последнее время Олег загрустил. Вступила в беседу заказчица. Всегда был весёлым, очень остроумным, а тут совсем сник. «Неприятности на работе?» — предположила я. «Ни малейшего намёка», — отрезала дама. «Его бизнес стабилен». «Может, простите, конечно, любовница?» — брякнула я. Рената незаметно ущипнула меня, но Вера Петровна не разозлилась. «Мой муж не ходит налево?» «Я ни о чём таком не знаю», — отвергла она моё предположение. «А большинство жёны не знает о неверности супругов», — продолжала я. «Мало кто затевает адюльтер с целью сообщить о нём жене». «Олег мне всё рассказывает абсолютно», — заявила дама. «Супруг со мной предельно откровенен. Я в курсе его дел и моральных терзаний». Я опустила голову. Желание полностью душевно обнажиться перед другим человеком, пусть даже и близким тебе, является симптомом психического заболевания. У нормальных людей всегда есть некие секреты, большие и малые, которые даже под дулам пистолета не захочется озвучивать. Значит, либо мужик слегка не в себе, либо Вера Петровна обманывается. «Естественно, я провела работу с мужем», — продолжала клиентка. И в процессе разговора выяснила, он тоскует по временам своего детства. «Понятно?» Мы с Ренатой одновременно кивнули. «Чтобы Олег восстановился, я оборудовала для него комнату, воссоздала помещение, в котором он провёл школьные годы», — вещала Вера Петровна. «Пришлось, конечно, потрудиться, но результат превзошёл все мои ожидания. Да вы сами увидите». Олег вошёл в детскую и прослезился. Кинулся меня обнимать, заплакал от счастья и сказал, «Теперь у меня есть угол» где я сумею полностью расслабиться. Спасибо, любимая». Вера Петровна осеклась, достала сумку, вытащила оттуда платок и начала промокать глаза, тоже прослезившись. Я посмотрела на Ренату и незаметно покрутила пальцем у виска. Логинова развела руками. Заказчица убрала платок в недра Редикюля и вернулась к своему рассказу. «Неделя прошла шикарно. Олег буквально возродился. Опять шутил, смеялся. Но потом снова погас, и мне опять пришлось с ним работать. «Думается, в данном конкретном случае лучше всего обратиться к специалисту, пригласить врача?» Не выдержала я. Вера Петровна положила ногу на ногу. «Солнышко, я психотерапевт, вам ясно? Я опытный специалист, обладаю обширной практикой и расчудесно разбираюсь в проблеме мужа». «А она такова?» Олег фактически рос сиротой при живых родителях, не дополучил любви и ласки. Значит, просто следует наполнить пустой сосуд. Понятно? Мы с Логиновой снова закивали. В ходе сеансов всплыло одно обстоятельство, продолжала дама. В семье Олега была домработница, она заботилась о мальчике, помогала ему с уроками, хвалила его, а иногда и наказывала. Короче, исполняла ещё и обязанности гувернантки. Именно Тигровна являлась для Олега символом спокойствия, бастионом надёжности. Увы, женщина умерла, когда Олег учился в 10 классе. И с той поры в его сердце образовалась рана. Муж не может расслабиться. Он не ощущает душевного комфорта. «Какое странное имя, Тигровна!» — изумилась я. Женщину звали Нателла Тиграновна, — улыбнулась Вера Петровна. Однако ребёнку было трудно выговаривать её имя и отчество, и в результате получилось Тигровна. «Так вот, вам предстоит сыграть ее роль». На секунду я опешила, потом протянула. «Вроде я мало похожа на старуху. И думается, Нателла Тиграновна была армянкой. Я же русская, и по возрасту отнюдь не бабушка». «Не волнуйтесь, Вера Петровна», — задергалась Рената. «Татьяна изобразит, что надо. Загримируем ее, замажем со старем, если надо». «Усики приклеим!» Вера Петровна замахала руками. «Нет-нет, Тигровне на самом деле было чуть больше 35, но ребёнку она оказалась пожилой. Татьяна очень похожа на гувернантку. Вот только надо нарисовать на виске родимое пятно». «Отлично!» — возриковала Логинова. «Сейчас придёт гример, и пока он будет работать, вы расскажете Татьяне, как ей себя вести с Олегом». Через пару-тройку часов Мы с Верой Петровной вышли из машины. Кстати, совсем недорогой иномарки. И поднялись по ступенькам к роскошной парадной двери пафосного особняка. Похоже, Олег Михайлович, мечтающий вернуться в беззаботное детство, зарабатывает бешеные деньги. Маловероятно, что громадный дом построен на гонорары психотерапевта. «Детская на первом этаже», — пояснила хозяйка. «Сюда, пожалуйста. Через библиотеку». «Нет-нет, здесь комната Ирины. Нам налево». Опля, пришли. Дверь, перед которой мы остановились, разительно отличалась от остальных, мимо которых Вера Петровна меня провела. Она была не цельной, сделанной из массива дуба, а просто фанерной. И цвета другого, серо-белая. Кое-где филёнки покрывали царапины, а ручка выглядела совсем дешёвой. Она представляла собой морду льва, из пасти которого торчало кольцо. «Входим», — приказала психотерапевт и открыла дверь. Моему взору открылась спальня. У широкого окна стоял самый обычный двухтумбовый письменный стол. На его поверхности лежало стекло, а под ним расписание уроков. Рядом была засунута записка. Бассейн в понедельник, среду и пятницу с 18 до 19.30. Музыкальная школа в четверг, субботу, воскресенье и вторник с 16 до 20. Не забывай сумку. Справа на столешнице высилась топка учебников, Слева несколько тетрадей, обычная настольная лампа, посередине белел перекидной календарь. У стены стоял трёхстворчатый шкаф, за ним кровать с железными спинками, верхнюю часть которых украшали маленькие шарики, выкрашенные в белый цвет. У другой стены книжный стеллаж и нечто вроде комода, заваленного моделями машин. Дальше шло кресло, над ним висел пластмассовый радиоприёмник. На койке мирно спал мужчина, одетый в синюю байковую пижаму, явно сшитую по заказу жены. Теперь подобных одеяний днём с огнём не сыщешь. Нынешним детям повезло больше, чем их сверстникам из прошлого века. У малышей сейчас яркая одежка и замечательные игрушки. Один компьютер чего стоит. А одногодки Олега Михайловича проводили свободное время в компании с моделями машин и самолётов. «Ну, начинай», — скомандовала Вера Петровна. «Желаю тебе удачи. Главное, не сомневайся в своих силах. Олег настроен на игру. «Он и правда спит?» — с недоверием осведомилась я. «Да», — кивнула она. «У него сегодня выходной, пообедал и лёг. Приступай». Вера Петровна вышла, а я осталась в спальне. Постояла мгновение, потом решительно подошла к кровати и потрясла хозяина за плечо. олежик вставай!» «Отстань», — прошептал тот. «Пора чай пить? Не хочу». «Надо подниматься!» «Отвяжись! Какого хрена пристала, дура?» Я опешила. «И как следует поступить к гувернантке, если воспитанник откровенно хамит? У меня нет своих детей, поэтому отсутствует родительский опыт, но предполагаю, что грубияна следует наказать». «Ты как со мной разговариваешь? Немедленно попроси прощения!» Гаркнула я. Олег сел, потряс головой и, не открывая глаз, заявил. «С ума сошла? Ох и надоело ты мне, блин! Вали отсюда!» Меня охватило глубочайшее изумление. Слово «блин» — почти нецензурное выражение для ребёнка. И как мне поступить? Хлопнуть малыша по губам? Но текст выученной роли был совсем иной. Ладно, начну его озвучивать. «Милый плюша, твои любимые ушки на столе!» — просюсюкала я. «Иди скорей!» пора печь чай с домашним печеньем. Глаза Олега распахнулись и уперлись в меня. Я заулыбалась и продолжила: "Тигровна испекла ушки". Лицо хозяина исказило гримаса. "Ты кто?" еле слышно спросил он. "Не узнал, милый?" "Нет", прозаикался Олег. "То есть да?" "О, боже. Нет. Ты очень крепко спал." «Произносила я заученные слова. Я тебя еле-еле добудилась. У нас сегодня 10 октября. Или забыл?» 10 октября», — эхом повторил Олег. «О, нет, неправда. Где она?» «Кто?» — старательно разыграла я изумление. Впрочем, я на самом деле испытывала некое удивление. Вера Петровна, когда объясняла мне роль няни, предусмотрела все реакции мужа. Сначала он удивится, потом сообразит, что жена приготовила ему новую забаву, и с энтузиазмом включится в игру. Но пока клиент не очень-то идёт на контакт. «Беда», — промямлил Олег. «Память у меня совсем отшибла». Я рассмеялась. «У мальчиков не бывает склероза. Ну, хватит безобразничать, а то я тебя накажу». «Я мальчик?» Не успокаивался Олег. «Уж не девочка». «Маленький?» Изумился мужчина. «Хватит разговоров. Пей чай и садись за уроки. Кстати, ты скоро школу заканчиваешь?» Гнула я свою линию, поражаясь нелепости спектакля. Внезапно Олег поднял колени к лицу, обхватил их руками и, качаясь со стороны в сторону, протянул. «Так какое сегодня число?» «Сказано же, 10 октября». «А где мама?» «Она отдыхает». «Где?» В своей спальне? Вот скоро проснётся, и я ей пожалуюсь. Сегодня 10 октября? О, Господи, да! Нет, неправда. Не может быть, — прошептал Олег. Ты врёшь. Я подавила вздох. По расчётам Веры Петровны, сейчас её мужу следовало потребовать полдник. В комнате приготовлено всё для чаепития. Но, очевидно, она всё же досконально изучила мужа и действие стало разворачиваться не по плану. 10 октября?» — шарахнулся к стене Олег. «Не хочу! Не хочу! Все! Конец! Нет!» Крик прокатился по комнате и взметнулся к потолку. Вот тут я испугалась и решила прекратить игру. «Олег Михайлович, успокойтесь!» «Куда там?» Взгляд хозяина остекленел, как у зомби. «Тигровна, ты!» «Живая! Десятая! Нет! Она здесь! Моя голова! Помоги! Болит! Дай!» «Что?» — засуетилась я. «Лекарство? Какое?» Хозяин неожиданно рассмеялся. «Сейчас мне будет хорошо. Очень!» Не успела я охнуть, как Олег Михайлович вскочил, одним прыжком достиг шкафа, распахнул дверцу, схватил с полки пузырёк, и разом вылил себе в рот его содержимое. «Немедленно выплюнь!» — приказала я, всё ещё на автопилоте играя роль няни. Олег Михайлович сделал шаг вперёд, подогнул колени и медленно осел на пол. Затем лёг на протёртый ковёр, разбросал в сторону руки ноги, вздрогнул и замер. Я кинулась коллегу Михайловичу, попыталась перевернуть его на спину, но сумела лишь поднять его голову. Широко раскрытые глаза не моргали, рот был полуоткрыт, а нос стал заостряться прямо у меня на глазах. Я отскочила в сторону, ударилась о кровать, упала и, не вставая на четвереньках, отползла к двери. Похоже, Олег Михайлович только что умер. На ковре остался пустой пузырёк, узкий, длинный, с красной этикеткой и пробкой цвета крови. Горло флакона было витым. Согласитесь, странный дизайн для упаковки лекарственного средства.